Глава 1. КША, штат Виргиния. Ричмонд, июль 1862 года. Безумная круговерть больших и малых дел. Именно этими словами можно описать месяц с хвостиком, прошедший с момента неудачного покушения на меня и Баригара. Или Баригара и меня, что не шибко важно, ведь от порядка слов суть не изменится. Все это время, что он, что я находились в Ричмонде, понимая, что нельзя выпускать из рук множество нитей, при помощи которых реально было держать ситуацию под контролем. Контроль. Он сейчас был самым важным, просто жизненно необходимым. Мы буквально разрывались на части, стремясь не просто реагировать на происходящее, но и играть на опережение». Получалось, как ни странно, в большинстве случаев ответ был положительным. Война, по сути, вот-вот должна была перейти в завершающую фазу. Теннессийская армия Джексона и часть потомокской Деловито выдавливали малое числом и скромным боевым духом подразделения Янки на Западной Виргинии, предварительно проделав то же самое с Восточным Кентукки. Почему не было более активного сопротивления со стороны северян? Ответ прост. Самые боеспособные части под командованием генералов Гранта и Шермана концентрировались в Мэриленде и частично в Пенсильвании. Им явно была поставлена задача закрепиться на подготовленных рубежах и ни в коем случае не допустить прорыва армии конфедерации, В старые Штаты. Как ни крути, а именно они были главным и надежным оплотом аболиционистов. Вдобавок, им по-любому требовалось прикрывать границу с мормонским Дезеретом и держать определенное количество войск в Орегоне, чтобы Найтон Эванс и Уайт Хэмптон III не вторглись из Калифорнии, еще и в Орегон. Янки ожидали ударов со всех сторон и делали чуть ли не самое худшее, что могли. Переходили к жесткой пассивной обороне. Возражать против этого никто из умных людей не собирался, нам это было только на руку. Особенно учитывая тот факт, что мы даже не думали вторгаться в Старые Штаты, понимая всю бесперспективность подобного. Я не оговорился. Именно бесперспективность. Сами подумайте, зачем нам гипотетическая возможность оказаться там, где нас очень сильно не любят когда и без того есть проблемы, требующие решения. Конфедерация вовсе не ставила перед собой задачи поглотить США. Кусок был бы слишком жестким. Через чур ядовитым. Вот пообкусать с краев изъять наиболее важные ключевые территории это совсем другое дело. Собственно, мы это уже сделали, прибрав Калифорнию, Миссури, Кентукки, изначально не поддержавшую сецессию западную часть Виргинии. Это был почти предел дальше которого идти точно не стоило. Вместе с тем требовалось поставить жирную точку в этой войне, яркую, впечатляющую, чтобы ни у кого из вашингтонских бонс даже сомнения не было в том, что надо заключать мир, но не на своих, а на наших условиях. А для его заключения требовалось много чего требовалось. Но одной из важных составляющих являлось наличие посредников — Зачем эта головная боль конфедерации? Требовалось укрепиться в мировой политике только и всего. Ради этого стоило немного потерпеть и, возможно, пожертвовать малой таликой полученного в результате успешных военных действий. И если ожидались уступки, то следовало позаботиться о том, чтобы было что уступать из откровенно лишнего. Отдавать стоит то, что самому нафиг не требуется. Радовало меня то, что госсекретарь Роберт Томпс после нашего плодотворного с ним сотрудничества охотно шел на контакт, не отмахиваясь от предлагаемых ему идей, в том числе и от пожелания Баригара лично провести предварительные переговоры с послами таких держав, как Испания и Россия. Дескать, сначала такого вот рода неофициальные визиты, а потом уже в дело вступят дипломаты с ним во главе. Нравились ли подобные инициативы президенту Дэвису? Конечно же, нет. Ему в последнее время вообще все не нравилось. Вот только сделать он уже мало что мог. Чего стоило хотя бы недавняя позорная показательная отставка с должности военного министра, его протеже Джуды Бенджамина и назначение... Нет, не назначение, а возврат в это кресло Лероя Уокера, сияющего как начищенная корабельная медяшка. Почему Дэвис это допустил? Он просто получил ультиматум от части генералитета с баригаром во главе, и эта самая часть руководила наиболее боеспособными подразделениями, поддерживалась частью губернаторов и просто южной аристократией. Всем им осточертела откровенная слабость и неприспособленность президентского ставленника на совершенно неподходящем для него посту. А назначение кого-то нового... Ставить на темную лошадку никто не хотел. Находить всех кандидатуру тоже. Лерой Уокер в противовес иным кандидатурам был уже знакомой персоной, к тому же показавшей себя с лучшей стороны. Претензии части губернаторов по поводу излишней централизации власти? Так эти самые губернаторы не относились к числу поддерживаемых возглавляемым баригаром высшим офицерством. И совсем печальным событием для Дэвиса стала, пусть осторожная с оговорками, но поддержка партии Боригара стариной Ли, тем самым Ли на лояльность, которого Дэвис так много поставил. Причины подобного афронта? Пусть Ли был во многих вопросах чересчур мягок, но он не мог не видеть, что именно наглые на грани авантюризма действия поддомыхской армии переломили ход войны в пользу конфедерации. И это на фоне того, как назначенцы Дэвиса пролюбили все, к чему только смогли прикоснуться. У патриота конфедерации, которым Ли являлся, просто не было иного выбора, кроме как поддержать ту силу, которая могла привести страну к победе. Невзирая на то, что он во многом был не согласен с методами, которыми достигался конечный результат. Власть де Юры, находящаяся в руках Джефферсона Дэвиса, ускользала у него из рук. Сначала этот процесс был почти незаметен, но после «Калифорнии» — истории с мормонским диазаретом, Геттисберга, И, наконец, все стало очевидно. Не для простых людей, конечно, а для тех, кто был причастен к высокой политике. Дэвис понимал ситуацию, но что он мог сделать? Ополчиться на Баригара, Джексона, меня и иных, чьи имена были чуть менее известны, его бы разорвали в клочья собственные сторонники, наглухо отрицая возможности доставления неприятностей тем, кто был в нескольких шагах от того, чтобы выиграть войну. Другим и куда более опасным фактором являлось присутствие в Ричмонде и в окрестностях частей потомокской армии, включая большую часть дикой стаи. Соседство таких частей тоже не способствовало агрессивным помыслам президента. Сидеть на попе и ждать, куда кривая вывезет. Так понятно, куда на обочину истории. Многие пробовали предоставить событиям возможность идти своим чередом в надежде, что все рассосется. Вот и рассасывалось все, включая власть, а порой и голову. Дэвис понимал, что нынче не та ситуация что его безопасности как таковой угрозы нет, с нашей стороны точно. Зато сидеть и тупо ждать закономерного финала ему явно не хотелось. Оставалось лишь зондировать обстановку на предмет договоренностей, приемлемых не только для нас, но и для него самого. И что особенно интересным поводом для этого было выбрано неудачное покушение – Выражение обеспокоенности и обещание предоставить все ресурсы Боригару и мне. Соболезнования по поводу смерти друга лично мне. Статьи за подписью Дэвиса, призывающие немедленно найти и покарать в печати. В общем, это были явные сигналы к тому, чтобы начать договариваться. Странным было бы это не использовать к нашей выгоде, возможно, обоюдной. Мы и использовали задействовав губернатора Пикинса как наиболее опытного в протокольных делах. Положение переговорщика в губернаторском статусе позволяло президенту Дэвису сохранять лицо. Ведь не было ничего сверхординарного в том, что один из губернаторов зачастил в президентскую резиденцию. Дело-то житейское, по большому счету, а уж какие темы поднимались во время разговоров, тут извините, посторонним знать не полагается. Темы, к слову сказать, были очень интересные. Дэвис понимал, что его репутация президента из-за последних неудач оказалась изрядно подмолченной, потому планировал просто относительно спокойно досидеть свой срок и остаться в истории как первый президент конфедерации. Разве что питал определенные надежды насчет того, что на предстоящих, как он думал, выборах сумеет протащить своего ставленника. Понимал, что у того же Баригара шанса куда как выше. Ну, надежда штука такая, порой совершенно иррациональная. Пикинс же выполнял поставленную перед ним задачу общими фразами и туманными обещаниями, поддерживая в нынешнем президенте иллюзию, что все будет происходить именно так и никак иначе. Ни слова лжи, но и правда преподносилась очень ограниченными дозами. Да к тому же многослойно. Нужно было усыпить бдительность нынешнего президента, не дать догадаться раньше времени, что угрожает не ему лично. Дэвису-то как раз грозило лишь увековечивание в истории и долгая приятная жизнь. О самой системе власти нынешней конфедерации. Исходя из готовящейся кардинальной перестройки, нам нужны были личные связи с монархами наиболее значимых и вместе с тем нормально настроенных к ко конфедерации стран первым делом Испании и России. А выйти на собственных монархов реально лишь через их послов в США. Послы, кстати, были присланы не абы какие, а действительно значимые. Тем самым подтверждалась значимость нового государства в международной политике. Императора Александра II представлял настоящий боевой генерал Эрнест Густавович Штакельберг многократно отличившийся в сражениях с кавказскими горцами. Человеком он был довольно прямолинейным, но вместе с тем умеющим разбираться в хитросплетениях дипломатических интриг. Понятное назначение во воюющую страну, чего уж там. Лично меня, равно как и Баригара, оно более чем радовало. Послу, разбирающемуся во военном деле, легко понять общую ситуацию и здраво ее оценить, ну а убежденному монархисту понятны будут некоторые намеки, которые должны прозвучать. Испанская королева Изабелла выбрала в качестве своего представителя в конфедерации родовитейшего гранда Мариана Франциско де Борха Хосе Хусто Телес Хироны Боффер Спантино, герцога Асуна и Инфантада. Обычно такое полное имечко для Испании, хотя в обычной обстановке сокращалось просто до Мариана Торес Хирон, герцог Асуна. Тоже, скажем так, человек не чуждый сражениям. Карлистские воины. Куда ж в Испании без них? Правда, от армейских дел он давно отошел. Сначала просто так проматывал огромное состояние, а с 56-го и до недавнего времени делал это в России, куда был назначен послом. И уже оттуда его выдернув, как репку с огород переумерить его совсем уж неумеренное мотовство». Тут в Ричмонде особенно не размахнешься, хотя герцог Асуна все равно старался от всей души, устраивая один прием за другим, поддерживая привычный для себя образ жизни и уровень трат. Получалось с переменным успехом, но он верил в лучшее. Был ли герцог Асуна пригоден для занимаемой должности? Как ни странно, да. Привыкшие видеть в нем исключительно транжиру и гедониста рисковали серьезно разочароваться и, само собой, разумеется, подкупить подобного богача было нереально, что было немаловажным фактором в назначении герцога послом сначала в Россию, а теперь и сюда, в Конфедерацию. Именно ему мы с Баригаром и собирались нанести очередной очень важный визит. Важный хотя бы потому, что прежние были не более чем прощупыванием позиций. Роскошь. Много роскоши. Именно это можно было сказать про особняк, который был куплен представителями герцога Асуна незадолго до того, как он прибыл сюда с верительными грамотами посла королевы Изабелы. Прибыл на корабле, почти полностью заполненным теми самыми предметами роскоши, большей частью еще и антикварными. и в кратчайшие сроки заполнили купленный особняк. И именно там стали производиться самые шикарные приемы исключительно для узкого круга приглашенных. Был ли я там? Конечно. Впечатлился ли увиденными диковинками, шедеврами живописи, антиквариатом? В меру, потому как излишняя пышность и помпезность не были особенно близки. А вот баригару это было куда более симпатично. На вкус и цвет. Все фломастеры разные, чего уж там. Нравится человеку стиль подобного рода, никаких вопросов. Его в эти времена многие сильные мира сего предпочитали. Сам посол Испании Мариано Терьез Херон встретил нас с показным радушием. Сходу предложил угоститься любым сортом вина из его обширных погребов, равно как и сигарами на любой вкус». Первое больше интересовало Боригара, ну, а я предпочитал второе. Грешин люблю хороший, но именно что хороший табак. Тут главное не увлекаться, а в меру он вполне полезен как для расслабления, так и для стимуляции работы мозга. Герцог Асуна любил поговорить о родной своей Испании расписывая ее красоты. Увы ах, но это было необходимой прелюдии, если хотелось говорить с ним в максимально благожелательном состоянии. От этих речей он воздерживался лишь перед другими послами и главами государств. Мы же хоть и воспринимались им как весьма достойные его внимания гости, но до послов или правителей как-то не дотягивали. Впрочем, плевать. Послушать о его солнечной и своеобразной родине было невеликим трудом. Особенно если учитывать, что рассказывал он хорошо, красочно, да, и в истории разбирался, дай боги, каждому. Недаром библиотека герцога Фасуна и Инфантада считалась одной из лучших в мире. Вполне заслуженно считалось, некоторые экземпляры были и вовсе уникальными. Будет время и возможность, непременно попрошу разрешения сделать репринт с некоторых рукописных еще творений, которые там встречаются и не рукописных также. А потом разговор плавно переместился к цели нашего сегодняшнего визита. Если отбросить вежливости словесные кружева, то Марианна херон изволил любопытствовать на предмет, какого черта благородных донов принесло к нему, и что он будет с этого иметь не столько даже для себя по причине богатства и присыщенности, сколько для Испании. Хорошо, что этот ответ у нас имелся. «Война скоро закончится», Посмотрев на баригар и увидев едва заметный кивок, предлагающий именно мне начать этот разговор, произнес я «Может, не в ближайшие месяцы, но в пределах года точно. Соединенные Штаты Америки потеряли слишком много важных для них территорий и солдат, да и боевой дух с недавних пор совсем уж не на высоте». Однако прокламация Линкольна об освобождении рабов на всех территориях наделала много шума и тут, и в Европе. «Много шума из ничего. Именно так, если мне не изменяет память, — говаривал великий английский драматург и поэт Уильям Шекспир. Улыбнулся я, вставая из кресла и делая несколько шагов к стене, где висела картина Гойи, изображавшая одного из предков нынешнего герцога в окружении семьи. Гойя — великий художник был». Особенно запоминается его капричус. Пожалуй, именно они лучше всего способны охарактеризовать метание президента Линкольна». Говоря это, я не мог не вспоминать довольно досадные беспорядки, которые просто не могли не начаться в Конфедерации. Хоть за последние месяцы мы изрядно прорядили агентуру аболиционистов, да и прочих негролюбов, ократили слабо. Потенциал для бунтов оставался. Вот на него явно и рассчитывали Линкольн товарищем, вбросив в массы прокламацию об освобождении рабов. Начались спорадические беспорядки. Их быстро и жестко давили. Особой угрозы они не представляли, ведь доступа к оружию и нормального руководства у негров просто не было. Резидентура Янки того или отловилась, или смылась, или сидела тихо, как мышь под метлой. В какой-то мере беспорядки оказались нам даже на руку, показывая некоторым благодушно настроенным семействам, что под боком у них постоянно есть змеи, способные укусить при первом представившемся случае. «Беспорядки?» поднял вверх указательный палец герцог. О них пишут везде. «Укус клопа!» — поморщился бригар «Клопов давят и забывают об их попытках тебя задеть уже через несколько минут». «Да, вы раздавили, клопов!» — охотно согласился посол. Но европейская пресса бурлит и истекает ядом, особенно в Англии, и немного меньше во Франции. Репутационные потери оказались велики. Баригар смолчал, я же предпочел парировать этот выпад. Все равно никто не побежит кормить подыхающие Соединенные Штаты с ложечки питательным бульоном из экспедиционных корпусов и массовых поставок вооружений. К тому же мы верим, помимо прочего, в добрые отношения с королевой Изабеллой. Кстати, как обстоят дела в Мексике? Дева Мария благосклонно смотрит на нас с небес. Прищурился от удовольствия испанский гранд. Войска маршала Прима, получив подкрепление из метрополии, идут на столицу. Но перед этим мы обезопасили себя от угрозы с юга. Арисаба пал. У Ахака и Акапулька сдались без боя. Французы тоже путаются под ногами. У Хуареса нет шансов победить. На нашу сторону переходят все, кого он попробовал ограбить. А опираться за всю эту мелюзгу без поддержки со стороны северного соседа... Он обречен. Вопрос лишь в том, когда сам это поймет. Что возьмет от Мексики королева Изабелла? Веракрус? Метаморос? капулька с окрестными землями? Может больше, но нам предстоят переговоры с будущим императором Мексики. Испании нужен дружественный монарх, не хочется его расстраивать. Конфедерация будет приглашена на эти переговоры. Вопрос Бригара был задан с такими интонациями, что рассматривать его иначе, чем в качестве констатации очевидного, вряд ли имело смысл. И посол это хорошо понимал. — Разумеется, генерал, моя королева ценит вклад конфедерации. — А ведь мы планируем и другое приглашение. — Закинул удочку я. «Переговоры о мире между нами и США». Согласитесь, посол, что окончание этой войны станет значимой вехой не только для этого континента, но и для Европы. «Мы от всей души надеемся, что ваше королевство займет на предстоящем Конгрессе благожелательную по отношению к конфедерации позицию». «Президент Дэвис планирует собрать целый Конгресс наподобие Парижского?» «Не совсем». Улыбнулся я. а баригар кивнул, подтверждая, что мои слова — его слова. «Все мы понимаем значимость мистера Дэвиса в период становления конфедерации, но сейчас он явно устал. Ему нужен отдых и менее тяжелая и выматывающая работа». В переводе на совсем уж понятный язык мы только что сказали, что президент Дэвис скоро лишится всей своей власти, открыто, не таясь, тем самым показывая, что «не собираемся играть в прятки». И на объявленных выборах будет выдвинут никаких выборов. Отрезал я. Игры в демократию хороши в меру, но если заиграться, то наступать. Что-то вроде того, о чем заявил Линкольн в своей прокламации. Семьям Юга не хочется, чтобы того, кто будет править, выбирали разные непригодные для этого люди. Ведь так можно докатиться и до того, что в выборах, как вскоре в США, смогут принять участие те самые родом из Африки. Мы хорошо понимаем риск повторения чего-то подобного в будущем, поэтому предлагаем стране решение, опробованное небезызвестными вам Наполеоном Буанапарте. И надеемся на поддержку королевы Изабеллы. Не со стороны, как в Мексике, а изнутри. Понимающим тоном вымолвил герцог Асуна. Я понял вас. Даже не спрашиваю, кто это будет. Все уже понятно. Но поддержка Испании в столь важном вопросе... «Дорогого стоит», — подхватил Боригар. «И мы готовы предложить достойную плату. Обновленная конфедерация отдаст Испании доктрину Монро на золотом блюде». Слово было сказано, и озвученное предложение не могло не заставить герцога Гасуна отнестись к нему самым серьезным образом. Доктрина Монроя Этот краеугольный камень в дипломатических игрищах нового света, мешающая иным странам, кроме США, напрямую вмешиваться в дела стран на территории обеих Америк. И вот эту священную корову бросали прямо под нож Испании, тому самому королевству, которое имело больше всего интересов в своих бывших колониях. Королева Изабелла узнает об этом очень скоро. Я сегодня же отправлю секретаря посольства на вокзал, где он сядет на поезд до Норфолка, а там на посольском корабле к побережью Испании. Такие известия можно передавать только с доверенными людьми. Курьерский поезд будет ждать вашего человека, равно как и надежная охрана. Подтверждаю я нашу заинтересованность в скорейшей доставке послания. И вы можете сказать по поводу сделанного нашей страной предложения... Королева внимательно его изучит и в скорейший срок ответит вам. Вместе с тем, мне хотелось бы узнать о том, на кого еще будет распространяться изменение доктрины. Испания и Россия, если сочтет это необходимым для себя. Без промедления отвечаю на действительно важный, уточняющий вопрос. Также надеюсь на то, что обе упомянутые в нашем разговоре монархии будут благосклонны к выдвинутым Конфедерацией предложениям на предстоящем Конгрессе. Остается лишь место его проведения, Куба, воистину Райский остров. И это я тоже передам своей королеве. Она с пониманием отнесется к высокому мнению о кубинских красотах. Дипломат, ети его. В тоном дает понять, что королеве Изабели точно понравится крах доктрины Монро, да и выбор Кубы как место проведения Конгресса тоже наилучшим образом скажется на потускневшем за последние десятилетия блеске короны испанских монархов. Что до намека на будущие действия, схожие с предпринятыми ранее Наполеоном I, то и тут Терьез Херон наверняка все понял и обязательно доложит королеве Изабели. О чем? О том, что скоро с КША может случиться метаморфоза, подобная той, которую запланировали проделать с Мексикой. Отличие, как уже было упомянуто в нашем разговоре, в том, что Мексику решили изменить извне, а конфедерацию изнутри. Результат «Один без» будет схожим и откровенно позитивным для многих европейских монархий. Они ведь после Французской революции и многочисленных последующих попыток изменения государственного строя с подозрением относятся к рассадникам демократии. И тут я их более чем понимаю. По сути, главная часть визита к испанскому послу подошла к концу. Теперь надо было поприсутствовать еще некоторое время просто для приличия. Побеседовать обо всем и ни о чем. Само собой всплыла тема реконкисты, той, первоначальной, которая против мавров. Я тоже втянулся в разговор, благо кое-что помнил, а некоторые нюансы, сели неизвестные, были весьма любопытны. В общем, неплохая оказалась возможность временно отвлечься от нынешних хлопот. Интересным фактом было и то, что визит к Штакельбергу, послу России, в конфедерации состоялся еще вчера. Мы желали получить, по сути, то же самое, что и от Испании. Но вот расплатиться собирались иным векселем. Каким? Куда более важным для России и лично императора Александра Николаевича. Обещание поддержки по вопросу, уничтожения результатов Парижского конгресса после Крымской войны. Иными словами, обещание полной солидарности в наплевательском отношении к нейтрализации Черного моря. Не на словах, а с возможным подписанием любого рода официальных бумаг главным лицом конфедерации. Риски для нас, собственно, они практически отсутствовали. Британия изволилась недавних пор якшаться с Янки. Франция. Пока что они слишком тесно были повязаны с нами по мексиканскому вопросу, так что по-любому ограничиться лишь недовольными физиономиями, а ими уж, извините меня, точно не удивить и тем более не напугать. Относительно же намеков русскому послу о скором изменении государственного строя конфедерации, здесь также были очень неплохие перспективы. Хоть император Александр II и не находился на столь твердых консервативных позициях, как его отец, незабвенный Николай I, но более чем чтил неприкосновенность монархии. Я-то помнил, как серьезно он относился к ситуациям, когда полетели короны сначала с владетелей итальянских мини-монархий, а потом с такого же уровня значимости германских властителей. Александр Николаевич изволил серьезно гневаться, вызывая дипломатов тогда еще прусского короля Вильгельма и его канцлера Бисмарка. И устраивая нехилые клестир с дохлыми ежиками и молотыми кактусами. А ведь там не было образования, у боги, республик, лишь переход под власть другой короны более значимый. В нашем же случае должно было произойти нечто совсем противоположно, то есть укрепление консервативного начала по ту сторону океана. Вроде и далеко, а все равно приятно, да и с точки зрения пропаганды вполне своевременно. Дескать, революции в Европе проваливаются, зато монархии в не самых малозначимых странах восстанавливаются. Генерал Штекельберг порадовал и иной новостью на сей раз, имеющей отношение к северной части американского континента, к совсем северной. Коляске. Отправленные не столь давно образованной Северной компанией геологические партии подтвердили, что золото в указанных мной местах Есть, причем во внушающем почтение количестве. Получив же подтверждение, император высказал недвусмысленную монаршую волю. Она заключалась в том, что у компании Гудзонова залива требовалось купить те земли, где по поступившим от меня сведениям также находились залежи золота столь нужного империи. Разумеется, покупка должна была совершиться до того, как начнутся первые шаги по разработке приисков. И что, собственно, радовало, руководство компании охотно согласилось продать северной компании, интересующей онную землю, за сумму всего лишь в 350 тысяч фунтов стерлингов золотом. Обе стороны были довольны суммой, сроками сделки процедуры перехода собственности. Но очень-очень скоро одна страна, я точно знаю, взводит нечеловеческим голосом от жалости к себе, рыдая горючими слезами. Более того, побежит жаловаться непосредственно королеве Виктории, что сёсеньку-малюсеньку злые русские дяди обидели, как последнего Алеута на бусы и бочку спирта развели». И что после всего этого стоит ожидать от Британии? Пакостей, разумеется. Забавный народ. Свято уверены в том, что только они могут подкладывать соседям жирных, хрюкающих свинтусов, при этом не получая взамен столь же дурно пахнущие дары. Нет уж. Что сами делаете, то вам бумерангами в обратку и прилетит. «Был ли я доволен результатами разговоров с двумя наиболее важными для нас послами? Вполне. И баригар, на которого делалась главная ставка, тоже находился в приподнятом состоянии духа. Насколько это было вообще возможно в нынешней ситуации? Как ни крути, а война еще продолжалась. Мы выигрывали. В том не было и тени сомнений. Но грамотно провести в сложной партии — это отдельное искусство». Особенно в тех условиях, когда к противнику неожиданно подкатил очень опытный советник, подсказывающий как... Следует грамотно проиграть, сохранив при этом большую часть имеющегося потенциала с прицелом на среднесрочную перспективу. Были ли меры противодействия? Частично да. Ну а частично их предстояло сначала сформировать, а потом опустить в дело. Увы, в этом баригар мне ни разу не помощник. Зато старый друг Джонни — это совсем другое дело.